Надо признать свои погоны, плотно сбитый мужчина заслужил явно не зря. Он включился просто молниеносно. — Папаша Бюргер, клиника у латиносов рядом с торговыми рядами в ПАФфе. Да, три года согласно контракту. Огнестрел, ножевые, отравления и все остальное. Наркотические ломки, травматизм, бытовые проблемы, включая электротравмы. До этого на скорой на побережье работал. Туда пришел с общей хирургией в Маджеста. Знаю эту дыру. Сам-то родом откуда? Со второго Лакха. Потом с отцом на астероидном поясе два его контракта. То есть... Со скафандрами знаком, и в космосе работать умеешь? — Да. Обладатель командного голоса поманил пальцем военкома и удовлетворенно бросил. — Забираю твоего косметолога. Пойдет с тринадцатой командой через полчаса. Остальных сдашь на сортировке и свободен. И я снова выпал из реальности. Меня выдернули из общего потока, Из груды безразмерных мешков отправили по другому маршруту. Хмурые, злые, безразличные лица сменялись вокруг. Где-то по дороге мне сунули ящик с тушенкой и наполовину разворованным сгущенным молоком. Также в череде коридоров и грохоте погрузчиков осчастливили дешковатым комбинезоном, увенчав гору выданной амуниции пошарпанной зеленой каской. Затем я ехал на тележке со всем скарбом, придерживая какие-то бурые окованные ящики и не впопадкивал шуткам смешливого водителя электрокара. И снова жесткое сидение безразмерного транспортного грузовоза, холодный воздух из вентиляции и черная ночь за крошечным иллюминатором. Одна пересылка, вторая, и лишь удивленные взгляды на пунктах контроля. Тринадцатая? База Грандлэк? Клацанье кнопок и облегченный выдох. А, доктор. Новый штамп. Отмашка рукой, и меня пихали в очередной гудящий борт на забитом военной технике в неизвестном аэродроме. Я настолько втянулся в эту беготню, что когда мне сунули в руки тяжелую винтовку, не сразу проснулся. Покрутив неудобную железку, я флегматично положил ее на распухший от вещей брезентовый баул рядом с чемоданом и нарвался на резкий окрик. — Оружие держать при тебе постоянно, рядовой! — Что, на гражданке расслабился без меры? — Наверное, это был сержант. Каюсь, я его не запомнил. Мутное бура зеленое пятно с кепи на бритой голове на фоне багрового расцвета. «Прошу прощения, где мои инструменты?» «Какие инструменты? Рядовой, ты не дома у мамочки. А ну, привести себя в порядок и отвечать по уставу!» Я прочистил мизинцем, зазвеневшее ухо и тихо ответил. «Орать на молодых будешь!» Кто титьку забыть не успел, а я доктор. И по правилам мобилизации должен получить походный набор инструментов и медицину. Оружие это можешь себе в одно место засунуть. Потому что по законам призыва и военного времени медицинский персонал не должен вооружаться и пользоваться какими-либо средствами поражения противника. Если вы это забыли то я вынужден вам напомнить. Тем утром было очень тихо. Так тихо, что я слышал, как потрескивает остывающие двигатели у транспортника за спиной, и как сиплый каят солдатик, слева от господина, принимавшего пополнение. Видимо, я там был первым из волны бывших штатских, кто пропагоны вспоминал раз в пять лет на эпизодических сборах. Ел субординации, имел крайне смутные представления. Как ни странно, бравый вояка, чье лицо вымылось со временем из моей памяти, сдержался и даже не дал мне в зубы, что я успел неоднократно повидать за время моего путешествия. Он лишь зло сплюнул мне под ноги и процедил. «Штурмовая винтовка и боекомплекта записаны на твое имя, рядовой. За утерю штрафбат. А теперь забирай барахло и в барак номер четыре. Там тебе быстро мозги вправят, духтор». Захлопнув крышку коммуникатора, этот милый человек брезгливо добавил «Согласно законам войск специального назначения, Куда вы зачислены по военной специальности, звание младшего лейтенанта вам будет присвоено только после сдачи соответствующих тестов. А пока, рядовой, отдачи старшему по званию и вместо назначения. Бегом!» Я кое-как приложил правую руку к непокрытой голове навьючил на себя выданное барахло, положил на тяжелый ящик с продуктами блестящее маской ружье и засеменил по направлению к бараку номер четыре. Бегом так бегом, мне не жалко. Ввалившись, как загнанная лошадь, под крышу длинного закамуфлированного здания, я свалил ношу на пол и посмотрел на мужчин, синхронно повернувшихся к новоприбывшему. И лишь когда маленький боец со следами ожога на левой щеке громко выругался, я, наконец-то, окончательно распрощался с моей утраченной мирной действительностью и осознал, в какую глубокую задницу попал. «Бра, вы посмотрите!» «К нам диетическое мясо прислали!» И, потянув из ножен тонкий клинок, меченный огнем солдат, пошел мне навстречу. Зачастую эту фразу вырезали на телах убитых туристов, которые по ошибке забредали на территорию, которую контролировали банды Латто и Ганга Бойз.